Глава четвертая Тороку просто необходимо было разжечь костер, иначе ему ни за что не победить в сражении с лихорадкой, а ведь на кон поставлена сама его жизнь. Он вынул трутницу, но руки тряслись. Он то и дело ронял кремни и никак не мог высечь искру. Он чуть ли не рычал от огорчения, когда ему наконец удалось все-таки поджечь крошечную горстку припасенного трута из бересты. Когда костер разгоялся как следует, торока охватил такой озноб, что жара огня он почти не чувствовал. И звуки вокруг стали вдруг какими-то неестественно громкими журчание речки, уханье совы. Голодное повизгивание этого. Надоедливого волчонка. Интересно, почему он никак не уходит? Оставил бы наконец его в покое. Спотыкаясь, Торок побрел к реке. Ему хотелось пить. К счастью, он вовремя вспомнил предостережение отца. Никогда не наклоняйся над водой слишком низко, а когда оболен, никогда не смотри на отражение в воде своей телесной души. Если ты его увидишь. «У тебя так сильно закружится голова, что ты непременно упадешь в воду и утонешь». Он в волю напился, не открывая глаз, с трудом поднялся и потащился назад, к своему убежищу. Он прямо-таки падал от усталости, но понимал, прежде чем ложиться спать, нужно посмотреть, что там с рукой, иначе вряд ли он доживет до утра». Из мешочка с целебными травами и кореньями Торок извлек кусочек сухой ивовой коры и старательно его разжевал, давясь горьким соком. Получившуюся кашицу размазал ране и снова уложил руку в берестяной лубок. Больно было так, что он чуть не потерял сознание. Сил хватило только на то, чтобы сбросить башмаки и заползти в спальный мешок. Волчонок попытался тоже туда забраться, но торок его прогнал. И, стуча зубами во знобе, стал тупо смотреть, как волчонок сперва подбежал к костру, с любопытством глядя на огонь, потом протянул широкую серую лапку, осторожно потрогал пламя и тут же с возмущенным визгом отскочил. «Ничего, это тебе урок», — пробормотал торок. Волчонок с негодованием отряхнулся и ушел куда-то во тьму. Торок свернулся в клубок, баюкая раненую руку и с горечью думая о том, как отвратительно все складывается. В лесу они жили с отцом всегда, устраивали где-нибудь стоянку, ночевали там одну-две ночи и отправлялись дальше. Торок хорошо знал правила жизни в лесу, Никогда не скупись, если строишь себе жилище. Никогда не трать больше сил, чем это необходимо, когда добываешь пищу. Никогда не откладывай надолго строительство жилища. И вот в первый же день своей самостоятельной жизни он нарушил все правила сразу. Ему стало страшно. Это все равно, как если бы он вдруг разучился ходить. Здоровой рукой Торок коснулся знаков своего племени, вытатуированных на скулах. Осторожно провел пальцем по тонким линиям. Татуировку нанес ему отец. Когда Тороку исполнилось семь лет, отец наколол ему на коже рисунок и втер в него сок голубики. Ты не достоин этих племенных знаков, ругал себя Торок, и сам будешь виноват в собственной гибели, глупец и опять ощутил уже знакомый укол в сердце. Еще никогда в жизни он не ночевал в одиночестве. Всегда с отцом. Впервые отец не коснулся его перед сном своей загрубелой, но такой нежной рукой. Впервые он не чувствовал рядом знакомого запаха леса, оленьей кожи и пота. Глаза как-то подозрительно щипало. Торок крепко зажмурился и сам не заметил, как соскользнул в болезненный сон. Он бродил где-то по колено, утопая во мху и пытаясь уйти от медведя. В ушах звучали предсмертные крики отца, но теперь медведь охотился уже на Торока. Торок пытался бежать, но лишь глубже проваливался в густой мох. Казалось, этот мох точно трясина засасывает его, а отец все кричал. Медведь был уже рядом, его глаза горели смертоносным огнем, огнем нового мира, мира злых духов. Поднявшись на дыбы, он казался невообразимо огромным и грозным. Разверзлась страшная пасть, и медведь с ненавистью зарычал, обратив морду к луне. Торг закричал и проснулся. По лесу все еще разносилось эхо страшного медвежьего рыка. Значит, это был не сон? Значит, медведь действительно где-то поблизости? Торок затаил дыхание. Сквозь крышу своего жалкого шалаша он видел голубоватый свет луны, и костер, который почти догорел, сердце бешено стучало в груди. И снова лес содрогнулся. Деревья, казалось, застыли и напряженно прислушиваются. Но на этот раз рев доносился издалека. До тех мест, — прикинул торок, — наверное, не один день пути. Медленно, осторожно он перевел дыхание. У входа в шалаш сидел волчонок и смотрел на него. Узкие глаза волчонка светились странным темно-золотистым светом. «Как янтарь», — подумал Торок, вспомнив тот маленький амулет в виде тюлени, который отец носил на шее. Как ни странно, но при виде этих янтарных глаз он приободрился. По крайней мере, он был в лесу не один. Но когда он перестал слышать только стук собственного сердца, лихорадка снова навалилась на него тяжелой волной. Ему казалось, что кожа у него стала ломкой от жара, а череп вот-вот треснет. Торок попытался достать из мешочка еще кусочек ивовой коры, но нечаянно уронил мешочек и не смог отыскать его в темноте. С трудом поднявшись, он оттащил к костру еще одну валежину и снова лег, задыхаясь от слабости. В ушах по-прежнему звучал жуткий рев. «Где же сейчас этот медведь?» Откуда он вообще явился в их лес и куда направляется? Та поляна с мертвыми оленями, значительно севернее ручья, где медведь напал на них и убил отца. Но теперь, похоже, зверь ушел дальше, на запад. Пойдет ли он в том же направлении? Или, учуя запах торека, уже повернул назад? Сколько времени ему нужно, чтобы добраться сюда и найти его, беспомощно валяющегося на земле, и совершенно больного. И вдруг такой знакомый спокойный голос, словно отец снова был рядом с ним, шепнул ему. «Не бойся, если медведь действительно подойдет близко. Полчонок успеет предупредить тебя. Запомни, торок, нюху волка такой острый, что он может почуять даже дыхание рыбы» а слышит он так хорошо, что расслышит и движение облаков. — Да, — подумал Торок, — волчонок предупредит меня. Это все-таки уже кое-что. — Я хочу умереть с открытыми глазами и смерть встретить лицом к лицу, как мужчина, как мой отец. Где-то очень далеко раздался лай собаки. Не волка, собаки. Торок нахмурился. Собаки означали присутствие людей, а в этой части леса никаких людей быть не должно. Ведь не должно, правда? И тут он снова провалился во тьму, прямо к медведю в когти.